Уикенд. Уикенд от английского weekend конец недели, суббота и воскресенье. Но пятница это же маленькая суббота. Поэтому для нас уикенд это с вечера пятницы до конца воскресенья. Знаю тех, кто удлиняет уикенды. Уходят с работы в четверг и уикендят в пятницу, субботу и воскресенье. Для них уикенд – это настоящий мини-отпуск. Три дня – это уже и в США, и в Японию слетать можно. Ох, можно было до коронавируса, но я оптимист, скоро все вернется. Чтобы выпить виски или саке. Планы на выходные ограничены деньгами, энергией и фантазией. Везет тому, у кого есть все. Скорректировать планы на уикенд могут обещания. данные ранее или прямо в выходные и форс-мажоры. Одни заранее планируют свои выходные, делают их тематическими. Другие импровизируют, утром в субботу за завтраком решают, что и как они будут делать. Уикенды могут быть рабочие, командировка, работа над домом, выездные, посвящённые поездки, путешествую, тусовочные, бары, рестораны, кафе, образовательные. Курсы, чтения, уроки. Спортивные, походы, игры, прогулки. Релаксирующие, восстанавливающие. Романтические. Гастрономические. Кофейни, кафе, рестораны. Вот вы как давно были на бранче. Или готовка дома. Порядочные. Так один наш знакомый называет выходные, посвященные наведению порядка в доме. Культурно-развлекательные. кино, театр, концерты, шопинговые и семейно-дружеские. Плохо, когда один и тот же тип уикенда повторяется еженедельно: бары, бары, бары, кино, кино, кино. Хорошо, когда они правильно чередуются. Знаю пару, которая не повторяется в уикендах уже несколько лет. Завидую им по-доброму. Про уикенды с темой Если фантазия есть или умеете заимствовать чужие идеи, то вариантов много. Путешествие, другая страна, другой город, свой город, гастрономический уикенд, спортивный, романтический, оценит молодая пара, которая сможет пристроить маленького ребёнка на выходные к своим родителям. Уикенд на природе за городом, киномарафон, книжный марафон. Главное, скучно быть не должно. Хороший уикенд не только хороший конец недели, но и хорошее начало новой рабочей недели. А поскольку всё циклично, предстоящая рабочая неделя закончится новым уикендом. В году 52 уикенда, а если повезёт, то и 53. И прожить их надо так, чтобы год казался сплошными выходными.